Глава 14. Сердце мира. Было ещё совершенно темно, когда на следующее утро нас разбудил голос Зибальбая. "Вставайте, пора двигаться в путь". "Разве насильки здесь?" спросил я. "Нет, они могут быть только через несколько часов, но я непременно желаю быть сегодня в городе, и потому пойдём на встречу с насильщиком". В общей комнате мы составили наших спутников уже совершенно готовыми. На столе стояла пища. Кушайте и идёмте, торопил нас старик. Ветра не было, но холод был довольно сильный, и мы старались согреться скорой ходьбой. Когда стало светать, я заметил, что вся окружающая местность на далёкое расстояние понижалась, образуя как бы чашу. окаймлённую с боков горами. Вдали виднелось озеро, священные воды, в которые стекались многочисленные ручьи с соседних склонов. Но больше всего я обратил внимание на густой туман, точно наполнивший воздух. Скорее он стал рассеиваться, и нашим очарованным глазам представилась величественная панорама. Необычайность картины заставила меня даже остановиться. Серебристые ручьи протекали по зелёной долине. За ней виднелись рощи, вдали блестело озеро. А на большом острове посредине озера возвышался священный город, очертания которого выступали на небесной синеве. Там находится моя родина, произнесла моя, не без некоторой гордости. Нравится она вам, белый человек? Она мне так нравится, что я меньше, чем когда-либо понимаю, зачем вы так хотите её покинуть. Потому что хотя в городе, в окрестностях и на дне озера заключается множество разных богатств, но нам приходится жить среди людей и от них ожидать счастья. Иные полагают, что счастье в нас самих, Майя, — сказал ей на это сеньор. Я думаю, что можно быть счастливым в такой стране. Вы думаете так теперь, но когда будете в городе, то измените свое мнение. Если бы вы действительно думали только обо мне, то нам лучше было бы остаться по ту сторону гор. Но вы стыдились бедной индейской девушке, которая оказалась достаточно красивой, чтобы вас прилестить, и которая имела счастье спасти вашу жизнь. Вам было бы стыдно жениться на мне по обычаям вашей родины и ввести в свой дом дочь сумасшедшего индейца, которого вы застали в руках шайки разбойников. Но здесь я как женщина имею высокую цену, больше, чем всякая белая женщина. Вы несправедливы ко мне. Вам стыдно говорить со мной так без всякого повода. Быть может, я и несправедлива, но нас ожидает много затруднений. Прежде всего Тикаль. Что нужно Тикалю? спросил сеньор. Ему нужно жениться на мне и сделаться по этому праву катсыком страны. Во всяком случае, он не уступит меня без борьбы. Потом мой отец, служащий только двум господам, своим богам и своей стране, который видит во мне лишь орудие для своих целей, и в вас тоже. Наши светлые дни миновали, наступили чёрные, а за ними идёт тёмная ночь. Там нам редко придётся беседовать. Я окружена придворными, которые смотрят за каждым моим шагом. Кроме того, за мной всегда наблюдает отец. Теперь и я начинаю сожалеть, что не последовал вашему совету остаться по ту сторону гор. Но не можем ли мы спастись бегством? Нет. Поздно. Нас поймают. Остаётся только идти навстречу судьбе. Только поклинись мне теперь моими богами или твоими, или чем иным самым тебе дорогим. что пока я жива, ты не изменишь мне, как я буду верна, пока не умру. Она взяла его за руку и вопросительно смотрела ему в глаза. В эту минуту Зибальбай, шедший всё время впереди, случайно обернулся и увидел их. Подойдите сюда, дочь, и вы, белый человек, и слушайте оба. Я стар Но зрение и слух ещё хороши. Хотя в пустыне я не придавал большого значения многому, что видел и слышал. Здесь, в моей стране, всё иначе. Заметьте, белый человек, что госпожа сердца неизмеримо выше вас и на этой высоте должна остаться. Вы поняли? Вполне ответил синьор, с трудом сдерживая свой гнев. Но жаль, Кацык, что вы не сказали мне тогда, когда мы спасали вашу жизнь, что я недостойный товарищ для вашей дочери. Ведь без нас от вас остались бы теперь только одни кости. Вы были посланы богами, чтобы служить мне, и вы были мне нужны, спокойно возразил Дзебальбай. Вы можете мне и опять понадобиться. Если бы не эта возможность, то мы расстались бы за горой. Жаль, что этого не случилось, воскликнул синьор. Я тоже быть может об этом пожалею. Но вы здесь, а не там, и до конца вашей жизни. Мне хочется только сказать, что вы в моей власти. Одно моё слово может поставить вас очень высоко или зарыть глубоко в землю. Поэтому будьте осторожны. И принимайте с благодарностью, что вам будет дано. Не оглядывайтесь назад. Бежать нет возможности. Подчинитесь во всём моей воле, и вам будет хорошо. Если будете сопротивляться, я вас уничтожу. Я сказал. Теперь идите передо мной, а ты, дочь, иди за мной. Бешенство синьора, кажется, не имело границ. Я опасался самых ужасных поступков, но умоляющий взгляд Майи его успокоил как по волшебству. Я слышу ваши слова, Кацык. Вы правы. Я в вашей власти, и мне бесполезно спорить с вами. Мы двинулись дальше в указанном порядке. Подойдя к Зебальбаю, я сказал ему: "Ты сказал резкие слова тому, кто мне брат?" А следовательно и мне. Я сказал то, что должен был сказать. Разве ты не слышал, что сказал вчера индеец, что Тикаль, мой племянник, правит страной вместо меня? Эта девушка моя дочь, помолвлена с Тикалем, и только этим способом он может наследовать мне. Если он считает меня мёртвым и занял моё место, то ему не захочется уступить свою власть. Посуди сам, как должно понравиться ему и его друзьям, что белый человек нашептывает слова любви в уши моей дочери и держит её руку. Говорю тебе, Игнасио, что это одно может возбудить войну против меня. Вот почему я говорил резко, пока ещё есть время. Ты должен в этом помочь. потому что от этого зависят и твои планы иначе они нас ни к чему не приведут я ничего не ответил мы шли молча некоторое время и на повороте дороги столкнулись с шедшими навстречу носильщиками с паланкинами их было около 40 все были высокого роста хорошо сложены с правильными чертами лица но всё-таки отличались от людей моего племени Но выражение лиц было какое-то странное. Оно не было тупое, но какое-то безразличное. Уже в глазах самого молодого можно было подметить какую-то подавленность, точно от тяжести пережитых всем народом веков. Они были крепки и сильны, но не затронут был у них ум. Даже вид белого не поразил их. Они ограничились мелочными замечаниями, которыми некоторые обменивались между собой о длине бороды, о цвете волос. Зибальбая они приветствовали своими гортанными словами: "Отец, клянемся тебе". И они все распростёрлись перед ним ниц по знаку данному старшим между ними. "Встаньте, дети", сказал Зибальбай. И они послушно встали, сохраняя полнейшее равнодушие ко всему окружающему. С собой они принесли еду, и мы все принялись есть. Начальник отряда что-то тихим голосом докладывал Кацыку, и я ясно видел, что его слова не доставляли ему никакого удовольствия. Зибальбай торопился и вскоре отдал приказ садиться в паланкины. Мы двинулись с довольно большой скоростью. Я не переставал любоваться окружающей природой. Вся местность была старательно возделана. Если не было полей, то росла трава. Рощи, часто попадавшиеся нам, были густы и тенисты. И в них можно было видеть диких коз и оленей, поспешно убегавших при нашем приближении.